Тело, без конца, воспроизводимое на фронтонах храмов, формы и краски, число и скольп. Поэтому, завершая настоящее эссе, есть смысл проследить основные его темы в великолепном и по-детски наивном мире Творца.